Глава 80. Основатели движений и 4 правила общения с людьми. Сочиняете ли вы сценарий или пишете код компьютерной программы, работаете ли в библиотеке или возглавляете компанию, обучаете ли йоги или руководите отделом продаж, вы так или иначе закладываете фундамент из преданных последователей, которые будут продвигать ваш продукт, станут вашими проводниками или вашего бренда. Уже одно это делает вас основателем движения. Знайте, что чем больше мастерства и энергии вы вкладываете в свое движение, чем больше применяете принцип последовательности, тем больше будет ваша прибыль, которая слагается из денежного дохода, влияния, духовной самореализации и упрочения репутации. Чем больше народа приобщается к вашей великой миссии, чем большему количеству людей вы служите, тем больше удачи ждет вас в будущем. Причем нередко удача выглядит просто как счастливое стечение обстоятельств. Чем большему количеству людей вы поможете, тем больше фортуна поможет вам. У всех основателей величайших движений в мире было одно общее качество. Они обладали фантастическим талантом общения с людьми. С помощью слов, действий и поступков они убеждали людей следовать за ними, увлекали их к вершинам успеха. Не преуменьшайте силу слов. Слова волнуют сердца, а сердца приводят в движение конечности», сказал американский ученый, изучающий ислам Хамза Юсуф. Поэтому я бы хотел поделиться с вами тем, как величайшие лидеры и титаны человечества общаются с большим количеством людей и каким правилам при этом следуют. Я счастлив от того, что могу поделиться с вами этой информацией. Если вы сумеете в полной мере применить на практике знания, почерпнутые в этой главе, одно это принесет вам многократную отдачу от тех сил, которые вы вложите в чтение и изучение этой книги. Поэтому сконцентрируйте все свое внимание и пристегните ремни безопасности. Приводимая ниже модель подробно разъясняет четыре ключевых элемента или правила, которые помогут вам достичь наивысшего профессионализма в сфере общения с людьми. Правило первое ⁇ умение выслушать собеседника. Во-первых, признайте, что лидер, умеющий выслушивать других и учиться больше других, в том смысле, что он активнее других приобретает новые знания, потому что если все время говорить, то когда же заниматься саморазвитием и совершенствованием? Во-вторых, тот, кто задает вопросы, контролирует и саму беседу, поэтому практикуйтесь в умении задавать блестящие вопросы демонстрируя при этом максимальную искренность. Помните, что манипуляция снижает доверие. В-третьих, умение внимательно выслушать собеседника – это самое лучшее из известных мне средств выказать ему всемирное уважение. Особенно в нашем мире повальных болтунов, которые млеют от звуков собственного голоса. Я не шучу. Выработка умения слушать собеседника с глубоким интересом и вниманием – Проникшись горячим желанием понять его, это безотказный способ влюбить человека не только в себя, но и в свое дело, в свою цель. Если собеседник видит, что вы очень внимательны к тому, что он говорит, и искренне вовлечены в разговор, а не хватаетесь то и дело за телефон, чтобы прочесть поступившие сообщения, и не думаете, чтобы вам такое съесть на обед, и не репетируете в голове свой ответ, рассеянно внимая его словам, то это вызывает у него... Чувство своей значимости создает атмосферу, в которой он чувствует себя в полной безопасности и связь между вами, что, в свою очередь, вызывает у собеседника чувство доверия к вам. А доверие – это благодатная почва для любых крепких отношений, неважно рабочих или чисто личностных. Правило второе. Уязвимость. Это крайне редкая черта характера, которая, если ее проявлять как можно чаще, доведя до автоматизма, сделает вас человеком уникальным, отличающимся от всех прочих в вашей сфере деятельности. Когда вы сбрасываете социальную маску, которую носит большинство людей, в стремлении показать себя здравомыслящими, осмотрительными, независимыми и избежать отторжения, о, сколько великолепных возможностей упущено из-за того, что мы слишком осмотрительны, чтобы рисковать, и слишком не уверены в себе, чтобы выглядеть глупо, то вы тем самым становитесь очень привлекательным для других. Ваше умение быть самим собой и отсутствие у вас боязни показать свои уязвимые стороны делает и других в сфере вашего притяжения подлинно настоящими, живыми людьми. Создайте атмосферу, в которой люди, работающие вместе с вами и эмоционально с вами связанные, будут чувствовать себя комфортно, не прикрываясь масками, и оставаясь самими собой. И вы приведете в действие алхимию, из которой рождаются эпохальные, меняющие облик мира движения. Когда притворяешься, что ты не тот, кто есть на самом деле, и делаешь это, чтобы тебя полюбили, или чтобы вписаться в толпу, сделав вид, что ты такой же, как все, все это притворство сжигает огромное количество творческой, продуктивной и эмоциональной энергии. Но как только у вас хватит храбрости и мудрости быть самим собой, эта энергия быстро к вам вернется и существенно повысит и вашу продуктивность, и ваше влияние. Правило третье. Умение держать обещания. Правило очень простое. Преобразующее. И такое редкое в наше время. Постарайтесь не давать ни одного обещания, которое вы не смогли бы сдержать. И тогда у вас будет немалый шанс – стать творческим руководителем, исключительным исполнителем и выдающимся человеком, который потому и выдающийся, что он выполняет все свои обещания. Будь то качественное выполнение проекта в срок, или посылка клиенту книги, которую вы обещали ему послать, когда обедали вместе за одним столом, или создание группы для общения, которую вы обещали создать своим друзьям, или ужин с членами семьи трижды в неделю, как вы это однажды клятвенно пообещали. Каждое выполненное обещание усиливает доверие к вам человека, которому вы это обещание дали, и укрепляет вашу сердечную связь с ним. Непременно выполняйте то, что пообещали выполнить, и скоро в глазах всех, кто вас знает, вы станете героем. Уважение, преданность и восхищение, которые они питают к вам, вырастут безмерно, я уверен в этом. Да, держать обещания, данные другим, очень важно, но еще более важно уметь держать обещания, данные себе. Будьте верны данным себе обещаниям, и вы испытаете мощный приток силы воли, уверенности в себе и способности творить великие дела. Более того, существенно возрастут ваша самооценка и уважение к себе, что в свою очередь выльется в любовь к себе, а она побудит вас стойко преодолевать все трудности, стоящие на пути роста и расширения вашего столь привлекательного движения. Правило четвертое ⁇ искренность. Каждая произнесенная вами ложь не остается незамеченной. Ее отслеживает ваше независимое Я, которое и есть ваша подлинная сущность. Эта сущность подмечает любой обман, потребность в котором испытывает лишь самая слабая и эгоистичная сторона вашей личности. Каждая неправда сказывается на вашем характере. И всякая нечестность оставляет шрамы в вашей душе. Каждый раз, когда вы говорите неправду, вы не только ослабляете себя, не только убиваете веру в вас со стороны другого человека, но и бередите вашу совесть, что делает вас человеком, придающим собственные ценности, добродетели и способность следовать своему предназначению, духовно возвышая общество и раскрывая свой потенциал. Неизменно говоря правду, даже если ваш голос от волнения дрожит, а руки трясутся, вы сохраните свое достоинство, усилите авторитет и сможете в полной мере использовать свои способности. И, наконец, хочу донести до вас последнюю идею. Ту, что вдохнет жизнь в ваши самые пленительные мечты и наполнит ваши самые радужные надежды энергией, которая поможет воплотить их в жизнь. Идея – это вот в чем. Куда важнее стремиться стать основателем движения не потому, что вы хотите пойти на поводу у своего эго, которое по праву возгордится тем, что сделало вас лидером, но потому, что вами движет чистая мечта о более ярком и светлом мире. Люди, на самом деле меняющие историю, редко одержимы страстью творить историю. Те, кто оставил глубокий след на песках времен и повлиял на становление нашей цивилизации – Меньше всего стремились прославиться и стать влиятельными персонами. Они стремились в большей мере быть полезными людям и сделать этот мир лучше для всех нас. Глава 81. О том, как я научился отпускать ситуацию. Мы очень долгое время живем в одном и том же доме. Мне, как писателю, бизнес-консультанту и профессиональному лектору, жизненно важно было подыскать для проживания тихое место, без шумных соседей, и с лесом для прогулок неподалеку. Короче говоря, мне требовалось жилье, где моя семья жила бы счастливо, где я мог бы работать спокойно и в полную силу, и куда мог бы возвращаться на отдых после долгих деловых поездок и выступлений перед публикой. Помнится в газете Financial Times я прочёл интервью с легендарным вокалистом группы The Who, Роджером Долтри, где он говорил о том, что почти вся его жизнь проходит в разъездах и что где бы он ни гастролировал, он мечтает по завершении турне снова вернуться в Восточный Сассекс, где у него большой сад и ферма по разведению форели. Эту простую, размеренную и непритязательную жизнь вдали от шума городского Вдали от обезумевших толп и ревущих стадионов он называет «маленькой жизнью». Вот и я тоже нашел себе уютное местечко для маленькой жизни. В нашем доме. Как только его купил. Но город, в котором мы живем, постепенно расширялся, и вот что случилось потом. Выросли новые жилые комплексы и микрорайоны. Это привело к тому, что возросла плотность населения, Усилилось движение на дорогах и стало очень шумно. Ближайший лес, мои монастырские угодья, где я привык ежедневно кататься на велосипеде, наводнили туристы. А заодно и выброшенные пластиковые бутылки, и неприглядные на вид картонные стаканчики из-под кофе. А на прошлой неделе чья-то собака, сорвавшаяся с поводка, чуть не отгрызла мне ногу. Небольшой аэродром, находившийся, как мне тогда казалось, на очень приличном расстоянии от моего дома, теперь разросся настолько, что самолеты с рёвом проносятся над моим садиком, который я разбил позади дома и в котором я развожу тюльпаны. Разумеется, я мог бы взять и переехать в другое место. Я долго думал об этом, морально готовился и совсем недавно решил было, что так и сделаю. Но вот в чем дело. Это же «наш дом». Здесь родились и выросли мои дети. Здесь я написал самые первые свои книги и потом много других. Да и большинство семейных торжеств и праздников тоже прошли здесь. Скажу не таясь, я люблю это место всем сердцем. На нем осела патина счастливой жизни, творческих порывов и душевных привязанностей, которые мне выпало счастье здесь испытать. Сегодня утром, когда я катил на велосипеде через лес, Мимо пластиковых бутылок и картонных стаканчиков из-под кофе, я вдруг осознал важную вещь. Внешние перемены вокруг дома посланы мне ангелами, чтобы пробудить слабые стороны моей личности, чтобы я смог еще четче их осознать, проработать и затем избавиться от них. Не забывайте, чтобы исцелить рану, нужно сперва эту рану почувствовать. Если с драконами не сражаться, их никогда не победить. Фортуна сама призывает меня воспользоваться тем, что она мне подбросила. Как бы говоря, не сопротивляйся данной возможности, понадеявшись на то, что все само собой утрясется и вернется вспять, а лучше прими это как данность и используй себе на благо. Другими словами, заключенные во мне высшие силы просят меня найти в себе и проявить ловкость и гибкость, с которыми я всегда встречал перемены. И еще больше закалить характер, чтобы встретить новые обстоятельства жизни спокойно, безмятежно и мужественно. Чтобы приспособиться. Чтобы эволюционировать и стать тем всесильным существом, спокойствие, свобода и позитивный настрой которого ни в коей мере не зависят от внешних обстоятельств. И чем больше я размышлял о том удивительном даре, который подбросила мне жизнь, тем лучше понимал, что судьба – побуждает меня усвоить этот важнейший из всех духовных уроков, чтобы отпустить ситуацию, отстраниться от неё, радостно встретить все, что меня ждет, сдаться и полностью принять разумное развитие жизни и принять как благословение весь опыт данный мне для того, чтобы я мог сдержать свое обещание. Разумеется, я знаю, что продолжая придерживаться того же курса, то есть доверять принципу «природа сама знает, что делает» и, воспользовавшись новым сценарием, постараться духовно возвыситься вместо того, чтобы ныть, жаловаться, проклинать или обвинять. Я добьюсь того, что все шумы, весь мусор и все раздражение, вероятно, исчезнут. Да, наверняка исчезнут. Потому что по таким правилам строится эта игра. По крайней мере для меня. И, возможно, хозяин, укусивший меня собаки даже потратиться на новый и крепкий поводок. Принимайте те уроки, которые подбрасывает вам жизнь, вместо того, чтобы противиться им, и все начнет складываться для вас как нельзя лучше. Противиться переменам – значит напрашиваться на неприятности. Сопротивляться новому – значит навлекать на себя несчастья. Именно это я усвоил для себя, пребывая все эти годы в школе земной жизни. Мне приходят на память вот эти строки – который сочинил Глен Мэтлок, бас-гитарист группы Sex Pistols. Он был в оригинальном составе, а потом его сменил Сид Вишес. Все движется, течет, меняется, как тлен. Вселенный путь быть вечно в состоянии перемен. Если это так, если все течет и меняется, то зачем цепляться за прошлое? Ведь все происходящее сейчас гораздо важнее и грандиознее всего прочего даже если оно таким не кажется. Пока. Глава 82. Никогда не знаешь, кто перед тобой. Относитесь ко всем людям, с кем пересекается ваш жизненный путь, предельно честно, порядочно и с уважением. Поступать подобным образом не только правильно, но и мудро, поскольку никогда не знаешь, кто перед тобой. Пассажир, сидевший рядом со мной в самолете оказался братом одного из моих высокопоставленных клиентов. Люди, стоявшие за мной в очереди в кассе продуктового магазина и следившие хищным взглядом, подобно орлу, выслеживающему добычу, за тем, как я выкладываю на ленту свои покупки, как оказалось, были участниками моих семинаров. В ресторане в одной из зарубежных стран за столиком позади меня сидел генеральный директор крупной организации, пригласивший меня выступить с лекцией. И это подводит меня к одной истории. В Дублине есть бар, пользующийся невероятной популярностью среди местного населения. Однажды вечером там за одним из столиков сидели трое молодых парней. Они пили пиво Гиннес, громко разговаривали, смеялись и, судя по всему, очень весело проводили время. Вдруг зазвонил телефон. Управляющий взял трубку. Оказалось, вскоре в бар приедет Бона, солист группы «Ю-2». Онди решил выпить и повеселиться. Звонивший попросил зарезервировать столик для культовой рок-звезды. Положив трубку, управляющий быстро направился к столику, где сидели трое шумных парней. «Слушайте, парни», – сказал он, – «скоро сюда приедет Бона. Не будете ли вы так любезны уступить ему столик?» «Бона? Да для Бона мы сделаем все что угодно», – откликнулся один из парней. После чего все трое встали и перешли в другой конец бара, где нашли себе место и продолжили шумное веселье. Через полчаса в бар вальяжного шелбона в ярких солнцезащитных очках с видом человека, привыкшего к тому, что все на него оглядываются. Вместе с ним был скромный мужчина в черной кожаной куртке. Они уселись за отведенный им столик, заказали выпивку и стали тихо переговариваться между собой. При виде Бона трое наших друзей устремились к его столику. «Привет, Бона!» – восторженно закричал один из них. «Мы твои большие поклонники. Не сфоткаешься с нами?» «Без проблем», – ответил музыкант. Второй из парней посмотрел на неприметного мужчину в кожаной куртке. «Послушай, приятель», – сказал он, – «не сфоткаешь нас с Бона?» «Конечно, буду рад», – вежливо ответил тот. Посидев немного, Бона с приятелем ушли из бара. Управляющий тут же бросился к парням, бурно веселившимся в другом конце бара. «Да вы просто идиоты, парни!» – воскликнул он. «У меня слов нет. Зачем вы это сделали?» «Что сделали?» – спросил один из них, удивленно выкатив глаза. «Как что? А то вы не знаете, кто был вместе с Бона». «Не знаем», – дружно ответили все трое. «Тот в кожаной куртке, кого вы попросили сфотографировать вас, был сам Брюс Спрингстин». Брюс Спрингстин, американский певец, автор и музыкант, лидер группы The E-Street Band. Глава 83. Огромные конкурентные преимущества для суперпрофессионалов. Наше совместное время на страницах этой книги близится к концу. Поэтому я бы хотел познакомить вас вот с этой схемой. На ней представлены основные принципы моей философии — следуя которой вы можете добиться высокой продуктивности, качественных результатов и во всех смыслах прекрасной жизни. В наш век драматического преображения мира и глубоких перемен как никогда важна роль конкуренции. Поэтому я призываю вас внимательно изучить приводимые ниже «7 огромных конкурентных преимуществ» – ОКП, которые, если их регулярно применять, сделают вас непревзойденным лидером в избранной сфере деятельности. Однако, прежде чем перейти к их рассмотрению, хочу обратить ваше внимание на два глобальных вопроса, весьма актуальных сегодня для всей нашей планеты. Вопрос первый. Значительный рост числа посредственных людей. Я никого не осуждаю. Я просто констатирую факт. Сегодня все больше и больше людей на планете становятся посредственными сами и делают посредственной свою жизнь. Посмотрите, как они работают, о чем думают, Какие слова произносят, какую пищу едят, какими привычками щеголяют, как себя ведут, и сразу становится понятно, что они отказались от своей автономной власти, подчинив ее господству ложных убеждений, прошлых обид, нынешних проблем, ежедневных беспорядков и непростительных оправданий. Сегодня люди, благородные души которых созданы для величия, мирятся с посредственностью. Вопрос второй. Повсеместная депрофессионализация бизнеса Когда в последний раз вы были в магазине или ужинали в ресторане или заходили в кафе, доводилось ли вам видеть хоть одного рабочего или служащего, действовавшего как виртуоз, полностью отдающегося делу, невероятно умелого, квалифицированного и явно знающего многие секреты профессии, настоящего мастера своего дела? Увы, Всюду мне приходится видеть почти одно и то же. Люди, которым платят за работу и обслуживание, или с головой ушли в свои смартфоны, или играют в компьютерные игры, или думают, куда бы сходить пообедать, или о чем то мечтают, вперив взгляд в пространство, или подшучивают над коллегами, или изыскивают возможности отлынивать от работы, при этом делая вид, что они усердно трудятся и озабочены делом. Очень многие потенциально талантливые специалисты и первоклассные работники поздно приходят на работу, совершают много ошибок, рассеяны, невнимательны, демонстрируют плохие манеры, предлагают малоэффективную помощь и при этом ведут себя так, словно общаясь с вами, оказывают вам величайшую милость. Вместо того, чтобы хорошенько понять и зазубрить себе на носу, что если у них и есть работа, то только благодаря вам и другим клиентам или покупателям и что высочайшая производительность – это дверь, ведущая к более высокой самооценке, личной радости и духовной силе. Теперь, не забывая о сказанном выше, давайте рассмотрим 7 ОКП, которые, при умелом их использовании, дадут вам возможность совершить квантовый скачок, выведя вас в ряды суперпрофессионалов. Тех, кто безоговорочно доминирует в своей сфере деятельности, полностью раскрывает свои способности – и живет жизнью, воспоминания о которой на смертном адре наполняет их законной гордостью. Да, ОКП очень просты, но успех, гарантированный ими, заключается не столько в их простоте, сколько в мастерском и последовательном соблюдении основных принципов. Преимущество первое. Всегда приходите раньше. Думаю, вы со мной согласитесь. Если кто-то не приходит рано, значит он приходит поздно. То есть опаздывает. Когда разумнее прийти на встречу за час до ее начала, чем опоздать хотя бы на одну минуту. Когда я договариваюсь пообедать с кем-нибудь из влиятельных бизнесменов, то к тому времени, когда я вхожу в ресторан, он или они уже сидят там и, как правило, читают книги или что-то записывают в свой деловой дневник. Преимущество второе. Устраните все несущественное. Очень легко стать жертвой обстоятельств, многогранной деятельности и многочисленных страстей. Поэтому на страницах этой книги я постоянно призываю вас. Упростите свою жизнь. Сделайте ее проще, чище, экономней. Будьте пуристом и минималистом. Стройте свою жизнь вокруг нескольких главных первоочередных задач. В этом случае ваши таланты и способности останутся предельно сконцентрированными, а не будут рассеиваться на всякие мелочи. Преимущество третье. Обещайте меньше, а делайте больше. Этот принцип из моей практической деятельности в качестве бизнес-консультанта я называю принципом десятикратной ценности. Он заключается в том, что при каждом взаимодействии с клиентом, в так называемых точках касания, давать ему в 10 раз больше ценности по сравнению с тем, чего он вправе от вас ожидать. Точка касания – маркетинговый термин, означающий любое взаимодействие с клиентом, Которая может повлиять на его мнение о продукте, сервисе или компании в целом. Таким образом, начиная от первого взаимодействия и кончая продажей, вам стоит ошеломлять, ослеплять и поражать своего клиента щедростью и добротой. На каждом этапе этого процесса увеличивайте ценность, пока весь процесс не превратится в настоящий магический ураган, который навсегда изменит жизнь клиента. Делайте это безупречно и последовательно, и покупатели выстроятся в очередь у ваших дверей, а сами вы, независимо от общего состояния экономики, войдете в зону, свободную от конкуренции. Преимущество четвертое. Защищайте свои стандарты. Стандарты, которых вы придерживаетесь и по которым сверяете свою жизнь, это самые надежные индикаторы достигнутых вами уровней успеха, влияния и героизма каждого дня. Вот самое ценное правило этой игры. Мы получаем в жизни не то, чего хотим, а то, чего добиваемся. Что бы вы ни делали, во всем придерживайтесь высших идеалов и добивайтесь высокого уровня продуктивности. Не делайте ничего такого, что умоляло бы вас как человека безупречного совершенства, неизменного благородства и неподкупной честности, каким вы обещали себе или своему благороднейшему «я», со временем стать. Преимущество пятое. Вникайте в детали, не будьте поверхностным. Поверхностное отношение и неумение вникать в детали – большая проблема в нашей чересчур беззаботной культуре. Очень многие люди не хотят идти вглубь – ни в своих мыслях, ни в своих повседневных ритуалах, ни при анализе ситуации, ни в подготовке, ни в квалификации, ни в профессии не даже в отношении всей своей жизни. Уметь вникать в детали, значит быть высококвалифицированным специалистом, демонстрирующим вдумчивое отношение к делу, терпение, дотошность, гордость своими знаниями и мастерством, и это кардинально отличает таких людей от всех других в той же сфере деятельности. Делайте только то, что значимо и существенно. И сами будете человеком во всем добирающимся до сути. Вникать в детали – значит не допускать какой-либо небрежности в работе, значит уметь преодолевать лень, значит идти по жизни, оставаясь неизменно безупречным, насколько это возможно, неимоверно умелым и удивительно одухотворенным и душевным человеком. Уникальное преимущество. Преимущество шестое. Проявляйте участие. Помню, зашел я однажды в кафе в городке Болдер, штат Колорадо. Сделал заказ и обратил внимание на бариста. С одной стороны, вроде он был в кафе. А с другой, вроде бы как и не был. Если вы понимаете, о чем я. То есть он был как киборг, или лучше сказать, как зомби. Ноль реакции, ноль присутствия, полный транс. Видимо, умом он все еще был у себя дома, а сердцем и душой находился, вероятно, на одном из солнечных Карибских островов. Только телом он был в кафе. И все действия выполнял чисто механически, без эмоций. О, как важно слово «присутствие» в этот век непрестанного вторжения техники в нашу жизнь. Абсолютное внимание, вот величайший дар, который в равной мере ценен и для покупателя, и для любого человека. Самый лучший подарок, который вы можете преподнести любимому человеку, когда вы наедине с ним – Это сокровище вашего живого интереса и внимания, то есть ваше полное присутствие, умение присутствовать, умение внимательно слушать, умение быть искренне заинтересованным, умение устанавливать связь и взаимодействовать. Все эти качества являются редкостью в наше время, но без них никак не построить первоклассной жизни, плодотворной, наполненной счастьем и радостью. Преимущество седьмое. Выходите на сцену и играйте. Когда вы приступаете к работе, вы будто включаетесь в игру, словно оказываетесь в шоу-бизнесе и по утрам, начиная работу, выходите на сцену. При этом вас всегда оценивают по последнему выступлению или действию. Если оно было посредственным, значит и вы посредственны. Если оно было хорошим, значит и вы хороши. Поэтому все, что вы делаете сегодня – Либо делает вас еще более великим, либо доказывает вашу посредственность. Один посредственный результат – это начало скатывания кардинарности. Поэтому, как только вы приступаете к работе, выходите на сцену и играйте. Работайте не за деньги, а на совесть. Не ограничивайтесь своей весомой категорией. Не соглашайтесь на меньшие результаты. Они недостойны вас и пагубны для вашего природного таланта. Вот мы и прошли их все. Семь самых лучших эффективных практик, которые, если их регулярно применять, приведут вас к решительным победам и дадут вам, как суперпрофессионалу, огромные преимущества. Поэтому я призываю, начинайте осваивать эти практики как можно скорее. Именно с этого и начинайте каждый свой бесценный день.